Глава 11. Ричард вернулся в городской офис за полчаса до закрытия, зашёл в архивный отдел и нажал на звонок. Через минуту появилась Элизабет Касл. "Я нашёл", сказал Джек. "Они жили за городской чертой. Вот почему их не удалось отыскать в первый раз. Значит, обошлось без федерального ордера". Выяснилось, что они были законопослушными гражданами. А где они жили? спросила Элизабет. В местечке под названием Райан Таун. Не представляю, где это может быть. Очень жаль. Я пришёл, чтобы спросить у вас о нём. Я не уверена, что вообще слышала о таком, сказала Элизабет. Оно не может быть далеко, потому что клуб любителей птиц находился в городе. Элизабет взяла телефон и стала что-то с ним делать, раставив пальцы в стороны. Потом показала Ричарду экран с увеличенным куском карты, ещё больше развела пальцы, и на экране появились совсем мелкие поселения. Затем она стала перемещать карту так, чтобы двигаться вдоль границы Лаконии, изучая прибрежную зону, но не находила Райан Таун. Попробуйте дальше. предложил Ричард. Как далеко пройдёт подросток, чтобы попасть в клуб изучающий птиц? Может быть, он ездил на велосипеде, а в Райн-Тауне было скучно. Полицейские рассказывали мне, что вокруг города имелось множество небольших поселений на несколько дюжин семей и больше ничего. Может быть, он жил в похожем месте? Но у них наверняка водились птицы, может быть даже больше, чем здесь, если там было тихое место. В полиции мне сказали, что за городом находилось множество небольших заводиков и фабрик. Может быть, там был плохой воздух. Ладно, подождите, сказала Элизабет. Она снова взялась за телефон, но на этот раз набирала какой-то текст. Может быть, адрес поисковой машины или местного исторического сайта? Да, сказала она. Там был жестепрокатный стан, принадлежавший некоему Маркусу Райену. Он построил рядом жильё и назвал посёлок Райентауном. Заводик закрылся в начале 50-х годов прошлого века, и городок умер. Все оттуда уехали, и название исчезло с карты. где он находился. Предположительно, где-то к северо-западу отсюда. Элизабет вернула карту на экран телефона и вновь принялась водить по ней пальцами. Вероятно, вот здесь, сказала она. На карте не было названия, только пустой серый участок и дорога. Уменьшите масштаб, попросил Ричард. Она так и сделала. И серое пятно превратилось в булавочную головку, находившуюся к северо-западу от Лаконии, приблизительно на расстоянии 8 миль, между 10 и 11 часами на циферблате часов. Таких булавочных головок здесь было много. Они походили на деловитые планеты, кружащие вокруг солнца и удерживаемые гравитацией или магнетизмом или какими-то другими мощными силами. Как и предсказал детектив Бренда Амос, фактически Райан Таун являлся частью Лаконии, какого бы мнения не придерживалась почтовая служба. Проходившая через него дорога уходила куда-то в пустоту. Просто шла на северо-запад ещё с десяток миль через лес, а потом ещё дальше. Просёлочная дорога, как эта, по которой он ехал с водителем Subaru, Ричард легко мог её себе представить. Полагаю, на автобус я могу не рассчитывать. Вы можете взять на прокат машину, сказала Элизабет. В городе есть такие компании. У меня нет водительских прав. Не думаю, что такси захочет везти вас туда. 8 миль, подумал Ричард. Я пойду пешком, сказал он. Но не сейчас. Когда я туда доберусь, уже стемнеет. Может быть, завтра? Хотите со мной пообедать? Что? Обед, сказал Ричард. Третья трапеза дня обычно происходит вечером, имеет функциональный или социальный смысл, иногда сочетает в себе и то, и другое. Я не могу, сказала Элизабет. Сегодня я обедаю с Картером Карингтоном. Каратышка отнёс картонную коробку в комнату, поставил её на туалетный столик перед телевизором и сел рядом с Пати на стул, стоявший перед номером в лучах заходящего солнца. Пати молчала. Она думала. Она часто этим занималась. Каратышка знал признаки и догадался, что она обрабатывает полученную информацию. Изучает, поворачивает так и этак, и не успокоится, пока не придет к каким-то выводам. «Скоро!» — подумал он. «Наверняка!» Сам коротышка больше не видел никаких проблем. История с ватной палочкой получила простое объяснение, и телефон снова работал. Общие потери составят менее двухсот долларов. Серьезные потери... Но не катастрофа. Давай не пойдём обедать с ними, сказала Патти. Мне кажется, он намекнул, что не хочет, чтобы мы туда пришли. Он сказал, что мы приглашены. Он просто соблюдал правила приличий. А я думаю, что он говорил искренне, возразил Каратушка. Просто посмотрел на происходящее с нашей точки зрения. И вот уже он стал нашим лучшим другом, — осведомилась Патти. — Не знаю, — сказал коротышка. — Большую часть времени я думаю, что он странный придурок, которому следует хорошенько врезать. Но должен признать, что с механиком у него получилось удачно. Он объяснил проблему, и тот нашел решение, из чего следует, что он отнесся к ней серьезно. Может быть, мы оба были правы с самого начала. Они странные, но стараются нам помочь. Мне кажется, такое бывает. Как скажешь. Давай поедим вдвоём. Я не против, согласился Каратышка. Меня тошнит от необходимости отвечать на их вопросы, прямо как допрос третьей степени. Я же тебе говорила, сказала Патти. Они стараются быть вежливыми, Демонстрировать людям интерес считается хорошим тоном. Они встали и вернулись в комнату, оставив дверь широко открытой, и переставили коробку на кровать. Патти подцепила клейкую ленту ногтем. Каратышка открыл клапаны. Внутри оказалось много всего разного: трогательно упакованные сухие завтраки, энергетические батончики, бутылки с водой, пакеты с курогой, маленькие коробочки с изюмом, всего по 12, словно 12 трапез, тщательно собранных вместе. К каждой прилагалась бутылка воды. Кроме того, в коробке они обнаружили два фонарика, которые стояли вертикально среди еды. Странно, сказала Патти. Дую, этот мотель предназначен для туристов, сказал Каратушка. Как на фотографии, которую они сделали для рекламы, зачем ещё им так одевать модель? Могу спорить, что они выдают похожие коробки в качестве ланча или продают. Такие штуки любят брать с собой туристы. В самом деле, тут всё очень питательное и легко помещается в карманах. А ещё вода. И зачем нужны фонарики? спросила Патти. На случай, если ты задерживаешься и тебе придётся есть в темноте, объяснил Каратышка. Большой фонарь удобнее. Может быть, туристы любят фонарики, предположил Каратышка. Обратная связь с потребителями, вероятно, других у них просто нет. Он сказал ингредиенты. Наверное, это сбалансированная диета, заявил Каратышка. Скорее всего, для здорового образа жизни могу спорить, туристы о таких вещах заботятся. Он сказал, что они сложили часть ингредиентов, заметила Патти. Но здесь нет ничего такого. Всё упаковано заранее, как будто он принёс коробку, взяв её с полки на их складе. Мы ещё можем поесть с ними в доме. Я же сказала, что не хочу туда идти. И они не хотят, повторила Патти. Тогда нам придётся есть то, что они нам выдали. И почему он столько наболтал? Мог просто сказать, что принёс сухие пайки, которые они продают туристам. Меня бы это вполне устроило, ведь мы за них не платим. Вот именно. сказал Каратышка. Они странные, но вроде как полезные или наоборот. Ричард пообедал в одиночестве в локонии, в жуткой грязной дыре, за столиком давно забывшим, что такое скатерть. Он не хотел рисковать и показываться в более приличном месте, куда могли зайти Картер, Каррингтон и Элизабет Касл. Они почувствуют себя обязанными подойти к нему или хотя бы поздороваться. Джек не хотел мешать их свиданию. Потом он сейчас гулял по случайным кварталам, пытаясь отыскать продуктовый магазин с квартирой над ним и окнами, выходящими на восток, откуда открывался вид на конец улицы. Он нашёл одно подходящее место неподалёку от центра. Квартира теперь превратилась в офис адвоката. В магазине продавали брюки и свитера. Ричард встал спиной к окну, посмотрел вдоль улицы и увидел большой кусок ночного неба на востоке и дорогу между двумя канавами, в окаймлении двух бордюров и тротуаров, местами освещённых стоявшими на значительном расстоянии друг от друга уличными фонарями. Он пошёл в ту же сторону, что и двадцатилетний парень много лет назад и остановился, пройдя 30 ярдов. Если б драка происходила ближе, пожалуй, Леди не стала бы пользоваться биноклем. Ричард повернулся, посмотрел на окно и понял, что стоит на месте подростков. Он представил большого парня, чего-то требующего, потом угрожающего. В принципе, ничего особенного. Во всяком случае, для Ричарда. В 16 он был крупнее большинства 20-летних парней, как, впрочем, и в 13. Природа щедро одарила его быстротой реакции и грубой силой. Он знал множество самых разных полезных приемов, даже изобрел некоторые из них. Он вырос среди морских пехотинцев, а не в рай на тауне, штат Нью-Гэмпшир, Стэн был подростком обычного роста, можно даже сказать, невысоким, возможно, 6 футов и 1 дюйм в классических туфлях. Может быть, 190 фунтов после обеда из четырёх блюд. Примечание. Соответственно, 185 см и 86 кг. Конец примечания. Личер посмотрел на тротуар. представил, как по ним идёт отец, медленно отступая назад, как поворачивается и убегает. Батьки и каратышка поели под своим окном на выставленных наружу стульях. Они взяли набор номер 1 и номер 2, после чего в коробке осталось 10 наборов и послушно выпили по бутылке воды. Потом им стало холодно, и они вернулись внутрь. Оставь дверь открытой, тем не менее сказала Патти. Почему? спросил Каратышка. Мне нужен воздух, сказала она. Прошлой ночью у меня возникло ощущение, что я задыхаюсь. Открой окно. Оно не открывается. Дверь может захлопнуться, возразил ей Каратышка. Ну так заклини её ботинком. Кто-то может войти. Кто, к примеру, поинтересовалась Патти? Прохожий. Здесь, удивилась Патти. Или один из них. Я проснусь, заверила его она. И разбужу тебя, обещаешь? Можешь не сомневаться. Каратышка сбросил ботинки и засунул один из них между внешней частью двери и косяком. Другой согнул и вставил между порогом и внутренней частью инженерное решение картофельного фермера сражающегося с ночным ветром, но оно вполне могло сработать.